Прова 34. Сержант. Новые лица. Едва я закончил связывать оглушенного токсичной приманкой химероидного мегазавра, как Варя безапелляционно заявила, что претендует на него после приручения. Мол, ранее я обещал ей второго крипа-крокодила, но вместо этого отдал речного зверя своей хвостатой подружке. Именно наездница Вайхов нынче управляет Катей и уже, по сути, считает себя хозяйкой речного чудовища. Ссориться со своей лучшей подругой отбирать у нее питомицу Варя не хочет. А потому, мол, справедливо будет отдать ей нового ящера вместо того крипа-крокодила, чтобы я не выглядел пустобрехом, не держащим своего слова. Или она согласна вместо ящера получить котенка, причем такой вариант ее даже больше устроит». «Нет, отдавать Ваську я не собирался. Я к нему очень привязался, это мой питомец еще с прошлого мира, мой талисман удачи». А насчет химероидного мегазавра не возражал, поскольку действительно чувствовал себя сильно неловко из-за того, что до сих пор не выполнил данного обещания. Да и всего семнадцатый уровень ящера совсем не впечатлял, слишком маленький в сравнении с уровнями других моих питомцев». Кто-то может сказать, что сержант, мол, зажрался, но я действительно был уверен, что смогу найти себе питомца лучше. В общем, я был не против. Вот только обратил внимание разведчицы на два препятствия. Первое. Не принято делить шкуру неубитого медведя. В смысле, обсуждать принадлежность еще не прирученного громадного ящера. Мегазавров я пока еще не приручал. А ну как возникнут сложности, и заполучить такого ящера вообще не удастся? Второе, как технически передать ей питомца, если создать торговый контракт не получается ни у меня, ни у нее, из-за отсутствия нужного для этого навыка торговля? По первому вопросу ответ простой. Эта самка истощена, смотри, как у нее ребра выпирают сквозь шкуру. Разведчица безбоязненно подошла к лежащей на боку плененной хищнице, у которой действительно можно было пересчитать все ребра. Может, больна чем-то, а может, пострадала в схватке с сильным противником и долго залечивала травмы. Она сильно голодна, так что вряд ли откажется жрать предлагаемые ей куски мяса или рыбы. Самка ящера действительно выглядела худющей и изголодавшей. Не обязательно больной. Причин такой худобе могло быть множество. Например, пережидала линьку или охраняла кладку яиц. Кстати, этот вариант нужно будет проверить. Логово зверя находилось совсем недалеко, так что его обязательно нужно будет посетить и осмотреть. Но как насчет способа передачи питомца? Русоволосая девушка печально улыбнулась. насколько же досадно наблюдать что из- за своей меркантильности ты не видишь других вариантов кроме продажи а ведь зверя можно просто подарить и никакие сложные контракты или навыки торговли для такого действия вовсе не требуются я смутился поскольку о таком простом варианте действительно и не подозревал пришлось действительно обещать варе подарить ей приручученную питомицу Вот только мегазавр оглушен и мало чем отличается от спящего, в таком состоянии есть корм он не станет. А ждать я не мог, поскольку с валился от усталости, и единственное, о чем мечтал сейчас, прикорнуть возле горящего костра, чтобы не так сильно мерзнуть. Поэтому я попросил вариу поохранять опьяневшего мегазавра и сообщить мне, когда зверь очнется». Сам же собирался устроить себе лежанку неподалеку от свернувшегося клубком Атланта, чтобы отдохнувший зверь не убрел потом непонятно куда. После этих моих слов настроение разведчицы, до этого хмурой и недовольной, моментально сменилось на диаметрально противоположное. На ее лице отразились удивление и радость. «Так ты его все-таки приручил?» «Признаться, я полагала, что из-за появления мегазавра ты всё бросил и убежал, и потому процесс приручения Гига Варана придётся начинать с самого начала. Сержант, да ты просто невероятный!» В голосе разведчицы слышались восторг и даже восхищение. На секунду мне даже показалось, что от переизбытка эмоций девушка хочет шагнуть ко мне и поцеловать. Но Варя сдержалась и ответила куда официальнее. Мой отец будет очень благодарен за такую поддержку поселку. Я успел неплохо выспаться и отдохнуть к тому моменту, когда меня растолкала младшая сестра. «Вставай, братишка! Варя прислала меня сообщить, что химероидный мегазавр пришел в себя и охотно жрет кидаемые ему куски мяса. Вот только процесс приручения никак не запускается». «Еще бы!» – усмехнулся я, зевая и прикрывая рот рукой. Для этого у игрока должен иметься навык приручения. Причем для такого огромного и сильного чудовища, наверняка еще и этот навык должен быть далеко не первого уровня. Хорошо бы, чтобы у меня самого хватило. Кстати, открыв вкладку с навыками сержанта, я вложил все 22 свободных очка в приручение, поднимая это важнейшее для зверолого умения до 55 уровня. На душе сразу же стало гораздо спокойнее Я встал, сооруженный утром и охапок травы, роскошной мягкой лежанки Костер давно прогорел, да в нем и не было уже никакой необходимости Солнце стояло в зените и припекало, от утренней сырости и холода не осталось и следа Вожак гигаваранов Атлант по-прежнему спал, свернувшись громадным фиолетово-черным шаром Всё-таки вымотался он за свой многочасовой забег изрядно, раз до сих пор не восстановил силы. Катя же с Геной, как ни в чём не бывало, грелись тут на берегу, всего в нескольких метрах от моей лежанки. Где крипокрокодилы пропадали ночью, когда они были мне так нужны? Загадка. Кстати, кто-то из речных питомцев вытащил на берег и положил в метре от моего лежака крупного радужного карпа килограммов на 8-10, видимо, подарок хозяину. Я поблагодарил своих питомцев и, захватив свежую, еще слегка трепыхающуюся рыбину, а также набрав полный рюкзак вчерашних жареных и свежих кусков, направился к варе. Вот, девушка указала на безуспешно пытающуюся подняться огромную самку мегазавра. Сейчас в ярком полуденном свете шерсть на ящере смотрелась совершенно обыденно, достаточно редкая, хоть остеи очень длинные, сантиметров по сорок. темно-бурая, почти черная. Но главное, не осталось никакой магии, того неприятного вьющегося тумана, заставлявшего отводить взор. По-видимому, эта маскировочная магия включалась лишь ночью. Если так, химероидный мегазавр был ночным хищником. Я осторожно подошел, каждую секунду опасаясь получить по ногам длинным гибким хвостом. Зашел к громадному ящеру со спины и дважды применил успокаивающее касание, чтобы зверюга перестала биться и прекратила бесплодные попытки встать на связанных проволокой ногах. Затем обошел мегазавра полукругом и, убедившись, что опасная зверюга наблюдает за моими действиями, швырнул тяжелого радужного карпа. «Клац!» Длинная шея выгнулась, морда рванула к добыче, жуткие челюсти захлопнулись еще в воздухе. Едва уловимое глотающее движение, и рыбины не стало. Ой, сердце испуганно застучало, я запоздало понял, что следить нужно не только за длинным тяжелым хвостом, Даже у лежащего на боку ящера длины шеи вполне хватало, чтобы зубастой пастью дотянуться до меня или Вари с сидящим на ее плече рыжим котенком Приручение 8,7% Пошло дело! Поскорее, пока зверь не сообразил, что питание можно разнообразить, включив в рационы стоящих перед ним людей Я принялся один за другим кидать куски сырой и жареной рыбы, а также мяса. Большой разницы не заметил. Изголодавшаяся зверюга с большим аппетитом жрала всё, а эффективность корма была примерно одинакова. Скорее, прирост в шкалы приручения зависел от размеров кусков. Чем порция крупнее, тем больше и заполнение шкалы. С килограммового куска добавлялось по от 1,1 до 1,5%. С полутора килограммового по с 2 до 2,3%. Кстати, бросаемые варей куски также заполняли шкалу приручения. Отлично, значит кому-то из нас можно будет отойти и избегать за добавкой, поскольку такому гиганту принесенной нами еды было явно маловато. «Я сбегал сам, прихватив все, что оставалось на берегу от вчерашнего богатого улова, и даже направил обоих крипокрокодилов ловить еще рыбу, поскольку опасался, что все равно не хватит». На месте нашей ночной стоянки Юля с Шилли готовили в котелке на костре уху, в которую представительница народности Вайхов накидала принесенных из леса кореньев и трав. «Пахло обалденно!» И девушки приглашали меня попробовать, но я не стал задерживаться и умчался дальше приручать химероидного мегазавра. За забег туда-обратно поднялся навык спринтер до 12 уровня. Корма хватило просто впритык. К тому моменту, когда шкала приручения заполнилась на 100%, у Вари вся заготовленная в вещмешке еда уже закончилась, я же тратил последние принесенные куски. Но это было неважно. «Главное, у нас получилось». «Навык приучения повышен до 56 уровня». Новый уровень мне не дали, да и вообще по части опыта игровая система оценила приручение химероидного мегазавра 17 уровня достаточно скромно. Я тут же, не откладывая на потом, попробовал подарить нового питомца дочери-инженера. «Да, получилось без малейших проблем». и уже через секунду название нового зверя сменилось. Длинношелье, заобразная химероидный мегазавр, самка 17 уровня, питомец Вари Толмачёвой. Мы вернулись в приют Кузьмича уже на закате весёлой и шумной толпой. Я и Шелли на крипокрокодилах, моя сестра Юля на гигаваране Атланте, Варя же на своей длинношеей заобразной Очень неудобную кличку, на мой взгляд, выбрала разведчица. Да, по три одинаковых буквы подряд в каждом слове, но пока выговоришь, забудешь уже, что хотел приказать питомцу. Но дочери инженера такое имя ночного ящера нравилось, и в конце концов это был ее зверь. крокодилы плыли по реке, гигаваран и мегазавр топали по берегу, постоянно оставаясь в зоне нашей видимости. мы шутили смеялись и подначивали друг друга настроение у всех было превосходным было от чего удалось выполнить непростое задание макса дубовицкого и привести в поселок сильного вьючного животного да еще какого настоящую гордость рода гиеговаранов огромного и неутомимого вожака 93 третьего уровня а кроме него новую зубастую защитницу, которую можно будет использовать в схватках с ночными бестиями. Варя уже строила планы, как будет помогать ухвату на своей зубастой и быстрой питомице. Но даже это было еще не все, что мы сделали полезного за этот день. Набрали еды на всех жителей приюта Кузьмича. А кроме того, я прошел в обратную сторону по хорошо заметным, глубоко вдавленным в мокрую землю следам новой питомицы Вари, и нашел логово огромной хищницы в лесу. Поваленные древесные стволы, вырванные с корнем кусты, горы земли, огромный непроходимый завал. Нужна была недюжинная сила, чтобы раздвигать тяжелые бревна и проходить внутрь. Мне понадобилось немало времени, чтобы отыскать черный ход, узкий лаз меж корней и пробраться внутрь этой громадной хатки. Я оказался прав. Молодая самка действительно истощала от того, что безвылазно охраняла кладку. Три крупных синевато-серых с черными пятнышками кожистых яйца, каждая килограммов по 20, лежали в теплой смешанной с прелыми листьями земле. Еще как минимум пять яиц были все же сожраны какими-то проникшими в логово мелкими юркими хищниками, причем уже давно, от яиц остались лишь высохшие прогрызенные шкурки. Три целых яйца были мной максимально бережно вынесены наружу, сложены в черные прочные пакеты, со всех сторон обложены мягкой травой и приторочены к сооруженному варе седлу своей питомицы. Зубастая мамаша с беспокойством следила за этими нашими действиями, но не препятствовала переносу кладки в более надежное место. И вот, под изумленными взглядами выбежавших нас встречать жителей речного поселка, мы прошли на остров. Я несколько опасался упреков Макса Дубовицкого по поводу долгого отсутствия и особенно того, что я брал с собой его раненую дочь, но инженеру оказалось не до нас. Скупо поприветствовав меня и перекинувшись с Варей парой быстрых фраз, он вернулся в общинный дом общаться с прибывшими новыми поселенцами. «Их было на удивление много, десятка-полтора как минимум. Причем не новички в привычном смысле. У всех прибывших был тридцатый и выше уровень, даже у восьмилетнего пацана, безбоязненно крутившегося возле приведенных нами зверей. Кто все эти люди? Что вообще происходит?» Мне ответил философ со своим одиннадцатым уровнем, казавшийся просто жалким на фоне остальных жителей. Фараон предоставил свободу трем сотням рабов на условиях, что они пересеются за снежные горы и займут опустевшие поселки Вайхов. Причем самих пересеянцев даже не спрашивали о согласии. Ничего не объясняя, согная из поей и шахт, загрузили вкрытые повозки и под охраной вывезли на снежные перевар. Токо там зачитая приказ фааона и объяви что отныне юди свободны сня рабские ошейники и ноей на копьями и дубинками погная сюда на восток далеко не все бы и согасны получить свободу на таких условиях у многих на прежнем месте остались друзья и семьи. но тех кто пробовал возмущаться забивая до смерти все чаи у единственной в той области точки ес спауна и снова избивая ттребуя уходить на восток и в противном случае угожая смертью. и вот мы наблюдаем результат М да я не знал что и думать по этому поводу а философ меж тем продолжил это еще не все новости сержант Узнав от прибывших, что Вархи перебрались за барьер, многие наши отказались подчиняться ухвату и Максу Дубовицкому. Тут же собрали вещи и ушли в Орши-Ур. Своим новым лидерам они объявили Громыхаева.